Берлин, 1 июня. Хотя публика взволнована великими победами на ла не более, чем всем остальным в этой войне, сегодняшние газетные заголовки изо всех сил стараются подогреть к ним интерес. Типичные заголовки. Катастрофа у ворот Парижа и Лондона. Пять армий окружено и разгромлено. Английский экспедиционный корпус больше не существует. Первая, седьмая... Девятая армии Франции уничтожена. Основные силы германских войск, которые ликвидировали союзные войска во Франции, готовы теперь к выполнению новых задач. Германскому Верховному Командованию открыты два пути. Оно может ударить через ла по Англии или отбросить французов к Парижу и попытаться вывести Францию из войны. Судя по тому, что я узнал от представителей военных кругов здесь, Нет сомнений, что германское командование уже выбрало второй путь и действительно перебросило большую часть своих войск непосредственно к позициям остатков французской армии на реках Сомма и Эн. У генерала Вейгана было 10 дней, чтобы разместить свои армии вдоль этой линии, однако тот факт, что он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы попытаться напасть севернее Соммы на очень слабые позиции немцев – Такой маневр в случае успеха мог спасти французские, британские, бельгийские армии во Фландрии, убедил немецких генералов, если, конечно, их нужно было убеждать, что они могут легко сломить его силы и быстро прорваться к Парижу, к портам Нормандии и Британии. От одного офицера из Верховного командования я узнал, что Бог даровал, наконец, англичанам передышку. Два дня в Дюнкерке стоял густой туман и моросило, Поэтому Люфтваффе не могли сильно бомбить транспортные суда, энергично вывозившие британские войска. Сегодня погода прояснилась, и бомбардировщики Геринга вернулись к своей работе над пляжами Дюнкерка. Вечером Верховное командование сообщает в специальном коммюнике: Остатки разгромленных британских экспедиционных сил попытались сегодня бежать на различных малых плавсредствах к транспортным судам и боевым кораблям, стоящим на рейде Дюнкерка. Германские военно-воздушные силы сорвали эту попытку посредством непрерывных налетов, главным образом пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс» на британские корабли. Согласно полученным до сих пор сообщениям, три боевых корабля и восемь транспортных судов общим водоизмещением 40 тысяч тонн потоплены, а четыре боевых корабля и 14 транспортных судов подожжены или получили повреждения. 40 английских истребителей, защищающих эти корабли, сбиты». Ни одного упоминания о немецких потерях в воздухе, из чего я делаю вывод, что они были больше британских, иначе Геринг сказал бы о них. Пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87» является легкой добычей для английского истребителя. Немцы заявляют сегодня, что потоплен линкор «Нельсон» – флагманский корабль британского флота. Потери экипажа составили 700 человек из 1350 находившихся на борту. Насколько я могу судить, единственным источником такой информации является сомнительное сообщение, распространенное Associated Пресс в Нью-Йорке. Но один морской офицер утверждал вчера вечером, что это правда. Он сказал, что этот корабль был потоплен 11 мая. Берлин, 2 июня. Эти английские Томми еще дерутся в Дюнкерке как бульдоги. Германское верховное командование признает это. Вот его сегодняшнее официальное коммунике. В результате тяжелых боев полоса побережья по обе стороны от Дюнкерка, которую вчера британцы защищали так упорно, сузилась еще больше. Ньюпор и берег северо-западу от него находятся в руках немцев. Взятый Дюнкерк, западнее Фюрне, и Гивель в шести с четвертью милях восточную Дюнкерка. Шесть с четвертью миль. Это уже близко. В воздухе немцы снова громко заявляют о себе. Официальное коммунике. Нашими бомбардировщиками потоплено 4 боевых корабля и 11 транспортных судов общим водоизмещением 54 тысячи тонн. Получили повреждения от наших бомб 14 боевых кораблей, включая два крейсера, два легких крейсера, крейсер ПВО, 6 эсминцев и два торпедных катера. а также 38 транспортных судов общим водоизмещением 160 тысяч тонн. Перевернуто бесчисленное множество шлюпок, плотов, буксиров. Примечание автора. Яркий пример геринговских преувеличений. Когда два с половиной месяца спустя я побывал на пляже Дюнкерка, то обнаружил обломки только двух грузовых судов, двух эсминцев и одного торпедного катера. Конец примечания. Несмотря на отсутствие народного энтузиазма по поводу такой колоссальной победы Германии во Фландрии, я прихожу к выводу, что довольно много немцев начинают думать, будто все лишения, которым их подвергнул Гитлер в течение пяти лет, были не напрасны. Вот что сказал мне утром Коридорный в нашем отеле. Наверное, теперь англичане и французы хотят, чтобы у них было меньше масла и больше пушек. И все же картина, которую представляет столица в такой великой в истории Германии момент – продолжает меня удивлять. Вчера вечером я проходил в сумерках по Курфюрстендам. На ней полно гуляющих в свое удовольствие людей. Большие уличные кафе на этом широком проспекте с тремя полосами движения заполнены тысячами посетителей, спокойно беседующих за своим кофе или мороженым. Заметил даже нескольких модно одетых женщин. Сегодня выходной день, теплый, солнечный. И десятки тысяч горожан, в основном семьями, отправились за город, в леса и на берега озер. Тиргартен, я заметил, тоже переполнен. Везде царит ленивая, беззаботная, воскресно-праздничная атмосфера. Одной из причин такого странного положения вещей, думаю, является то, что война еще не вошла в дома этих людей в Берлине. Они читают о ней в газетах или узнают по радио, слышат даже грохот больших орудий, но это и все – Париж и Лондон, возможно, ощущают опасность. Берлин – нет. Последняя воздушная тревога, которую я могу вспомнить, была в начале сентября. А потом ничего не было. Берлин. 3 июня. BBC только что сообщила, что сегодня днем немцы бомбили Париж. Может быть, нынче ночью союзники тоже сбросят несколько бомб на Берлин? Сегодня наш поверенный в делах Дональд Хит был приглашен на Вильгельмштрассе, где ему вручили пресс-релиз, в котором германское правительство утверждает, что из конфиденциальных источников ему известно о якобы существующих планах британской секретной службы потопить три американских лайнера – президент Рузвельт и Манхэттен, находящиеся сейчас с американскими гражданами на борту на пути в Нью-Йорк, и Вашингтон, следующий в Бордо за очередной партией американских беженцев». Немцы информировали американское правительство посредством этого пресс-релиза, странная для дипломатического общения процедура, что командирам всех немецких военных кораблей отдан строгий приказ не нападать ни на один из этих трех американских пароходов. В официальном заявлении говорится, правительство Рейха ожидает, что американское правительство примет все необходимые меры, чтобы помешать этому планируемому англичанами преступлению. Немецкая теория в кавычках такова. Если эти пароходы окажутся потопленными, американцы обвинят Германию. Что-то есть во всем этом подозрительное. Что могло бы помешать немцам самим торпедировать эти американские суда, а потом поднять шум, будто это сделали англичане. А Берлин якобы даже отступил от своих правил и заранее предупредил Вашингтон об их намерениях. Идентифицировать подводную лодку по перископу весьма сложно. Берлин. 4 июня. Большое сражение во Фландрии и Артуа завершилось. Сегодня германская армия вступила в Дюнкерк, и оставшиеся союзные войска около сорока тысяч сдались. Германское верховное командование заявляет в официальном коммюнике, что это сражение войдет в историю как величайшее сражение всех времен по своей разрушительной силе. Потери Германии во время наступления на Западе. Как сообщили сегодня вечером, составляют убитыми 10 252 человека, пропавшими без вести 8 467, ранеными 42 523 человека, сбитых самолетов 432. Все это довольно странно. Только три дня назад военные сообщили по секрету, что скоро будут объявлены потери, и они составят примерно 35 до 40 тысяч убитыми, от 150 до 160 тысяч ранеными, но большинство немцев поверят любым предъявленным цифрам. В коммюнике говорится и о потерях союзников – двести тысяч пленных, включая бельгийцев и голландцев. И уничтожен весь флот, потоплено 5 крейсеров и 7 эсминцев, повреждено 10 крейсеров и 24 эсминца. В нем утверждается также, что германский флот не потерял ни одного корабля. Из Парижа сообщают, что во время вчерашнего авиационного налета погибло 50 человек и 150 ранено. BBC говорит, что парижане требуют реванша. Но вчерашней ночью сюда не прилетел ни один самолет. Сегодня тоже. Беспокоюсь о Тессе ребенке. Она звонила сегодня днем и сказала, что получила, наконец, пропуск на Вашингтон. Но он не заходит в Геную. Она должна сесть на него в Бордо. Но ей не советуют ехать сейчас через Францию, когда французы находятся в таком паническом настроении. Железную дорогу под Лионом, по которой ей придется проезжать, немцы бомбили на этой неделе дважды, и она по-прежнему предпочитает оставаться в Европе.